«Брин Тернбулл. По обе стороны стены». Читает Илья Слоневский. «Посвящается тем, кого разлучили, и кто сумел снова обрести друг друга». Пролог. «Рассекречено. По распоряжению Федерального Уполномоченного по архивным документам Министерства государственной безопасности Германской Демократической Республики Штази 22 декабря 1994 года. 19 июля 1962 года. «Мой дорогой Ули, мир может измениться в мгновение ока. Помню, как сказал это самой себе, когда ты сделал мне предложение. Я часто вспоминаю тот день, и он кажется мне то совсем нереальным, то, наоборот, куда более настоящим, чем моя нынешняя жизнь. Миг на грани счастья и отчаяния. Ты задал мне вопрос, и время будто остановилось. Клянусь, по-моему, на улице даже смолк рёв моторов, а капли дождя застыли в воздухе, так и не долетев до крыш машин, стоявших на Бернауэрштрассе. Ты протягивал мне кольцо и томился в предвкушении ответа. Наверное, время текло для тебя невыносимо медленно, но я старалась продлить мгновение, насладиться нашим возможным будущим, прежде чем оно станет настоящим. Пожалуй, поэтому мне и хотелось задержаться в своих грезах. Настоящая жизнь может принести боль, и настоящая любовь приносит боль. Горько-сладкие страдания. Ведь в этом и состоит сама суть любви Ули в неизбежности предательства, в той или иной форме. Неверность, равнодушие, болезнь или смерть — это тоже предательство. В любом начале по определению заложен конец. И вот интересно, стоит ли любовь такого риска? Но когда ты делал мне предложение, я, конечно, не думала о плохом, просто смаковала чудесный миг неопределённости между вопросом и ответом. Что ж, всем воздаётся по заслугам и в любви тоже, потому что с тех пор я живу в нескончаемом чистилище. Всегда твоя, Лиза. Не доставлено. Перехвачено Министерством государственной безопасности Восточной Германии 20 июля. 1962 года.